Глава 17 Вопреки опасениям, Алекс уснул почти мгновенно. Не помешали даже муки совести по поводу пса. Не помешала даже мысль, что Ю может свинтить посреди ночи. Усталость навалилась так стремительно, что, уже проваливаясь в сон, Алекс даже подумал, не подсыпало ли Ю ему что-нибудь в кофе. Оказалось, не подсыпало. Оказалось, сама она тоже крепко спала за закрытой дверью гостевой комнаты. О том, что Ю никуда не сбежала, говорили лежащие в сушке вещи. Вряд ли она рискнула бы уйти в одной лишь его рубашке. Настенные часы показывали шесть утра. Любимое время Алекса. Он, как и дед, был жаворонком. Ранние подъемы его не напрягали, а радовали. Особенно, когда случались здесь, в гавани. Войдя в столовую, он не стал включать кофемашину, чтобы не будить гостью. Поставил на огонь турку, Настеж распахнул дверь на террасу. По босым ногам потянуло прохладой, в дом ворвался птичий щебет. С чашкой кофе Алекс вышел на террасу, уселся в плетеное кресло. Над озером и между деревьями стелился туман, превращая их участок в эльфийский лес. — Привет, — послышалось за спиной. Алекс обернулся. Ю, басая, лохматая, в рубах из чужого плеча, стояла в дверном проеме. В мягких рассветных лучах она тоже была похожа на эльфа. Маленького, боевитого эльфа. «Привет!» — он отсалютовал ей чашкой кофе. «Присоединишься?» Она кивнула, скрылась в доме. Послышался рев машины, а вскоре Ю вышла на террасу с дымящейся чашкой в руках. «Красота!» Она плюхнулась в соседнее кресло, вытянула перед собой ноги. На левой щиколотке Алекс рассмотрел татуировку. Нечто оригинальное, похожее на сплетенный из иероглифов браслет. Понадобилось всего пару секунд, чтобы понять, что татуировка — не просто украшение. Под ней скрывался шрам. Рваные края шрама говорили о том, что рана, которая ему предшествовала, была глубокой и, вполне вероятно, серьезной. Заметив его заинтересованный взгляд, Ю забралась с ногами в кресло, сказала с усмешкой. «Перелом. Давно еще в детстве». Алекс кивнул. Тема с татуировкой была исчерпана. Почти исчерпана. Хотелось бы узнать, что означают иероглифы. Но вряд ли Ю захочет об этом рассказывать едва знакомому человеку. «Хорошо, тут у тебя». Ю сделала большой глоток кофе. «Плаваешь в озере?» «Иногда». Алекс улыбнулся. «А я бы плавала каждое утро». Она мечтательно прикрыла глаза, но тут же снова их открыла. Алексу подумалось, что и спит она тоже в полглаза. «Люблю воду». Она хотела еще что-то сказать, но в этот момент тихо тренькнул лежащий на кофейном столике айфон Алекса. Он глянул на экран, на который система безопасности вывела видео с камеры наблюдения, установленный у ворот. Ю тоже глянула. На лице ее появилось одновременно удивление и настороженное выражение. «Это тетя Рая, помощница по хозяйству», — сказал Алекс. «Она всегда приезжает очень рано». «Помощница по хозяйству? Кучеряво живешь». Ю залпом допила свой кофе, поднялась из кресла. «Пойду-ка я умоюсь». «Не задерживайся», — усмехнулся он. «Нас сейчас накормят завтраком». Она ничего не ответила прихватив со столика опустевшую чашку, скрылась в доме. Из глубины участка послышалось тарахтение, а через пару мгновений из тумана вынырнул старенький мотоцикл. «Ты здесь? Надо же было предупредить!» Тетя Рая никогда не начинала разговор с приветствия, сразу переходила к делу. «Хорошо, что я продукты привезла, Саня!» Она, как и дед, называла его не Алексом и не Александром, а Саней. Как повелось с детства, так и называла. «Полный холодильник же!» Он спустился с террасы, перехватил у тети Рая огромную плетеную корзину и два доверху набитых продуктами пакета. «Все равно нужно было предупредить!» — проворчала она. «Ты один? Или Андрей Сергеевич тоже приехал?» «Я один», — сказал Алекс. Про Ю он в этот момент совсем забыл. «Ага, я так и поняла, что один». В раскосах глазах домработницы промелькнуло какое-то странное выражение. Ничего подобного он раньше не видел. «Здрасте», — донеслось со стороны террасы. Алекс обернулся. Ю не только умылась, но и заплела косу, отчего казалась собранной и официальной. По крайней мере, ему хотелось так думать, потому что тетя Рая уже несколько лет лелеяла мысль женить всех своих мальчиков. Если у Коляны еще был запас времени, то Алексу, по ее разумению, уже давно пора было остепениться. Никогда раньше он не привозил в гавань женщин. Для любовных утех ему вполне хватало городской квартиры. Наверное, появление в доме девушки навело тетю Раю на ошибочные мысли. Но, во всяком случае, ее лицо сделалось настороженным и от чего то не слишком приветливым. «Доброе утро!» — буркнула она, а Алекс в очередной раз удивился переменчивости женской души. «Как звать?» «Юлия?» Алекс заметил, что посторонним людям Ю представляется полным именем. Никаких сокращений и фамильярностей. «И откуда ж ты такая взялась, Юлия?» Вслед за Алексом тетя Рая поднялась на террасу. Ю ничего не ответила, лишь неопределенно пожала плечами. И Алекс понял, что пора брать инициативу в свои руки. «Юлия моя гостья», — сказал он одновременно мягко и многозначительно, ставя тем самым точку в расспросах. «Тетя Рая». «Приготовишь нам завтрак?» «А зачем я здесь?» Буркнула та и прошла в дом. «Приветливая у тебя дома правительница», — хмыкнула Ю. Алекс ничего не ответил, вошел в дом вслед за тетей Раей. Завтрак был готов спустя четверть часа. Тетя Рая накрыла стол на террасе. Она больше не задавала вопросов и хранила несвойственное ей молчание. Ивану Петровичу Алекс позвонил ровно в 9 утра. Выслушал подробнейший отчет о состоянии пса и пообещал явиться за ним в самое ближайшее время. Примерно тогда же у него родился план. Домработница сердито гремела посудой, когда он вошел на кухню и остановился у нее за спиной. «Тетя Рая». Голосу следовало придать максимальную мягкость и кротость. «Что?» — спросила она, вытирая мокрые руки белоснежным полотенцем. «У тебя же нет собаки?» Померла в прошлом году. На лице тёти Раи появилось недоумение и почти сразу же подозрение. «А что за вопросы такие, Саня?» «А без собаки ж, наверное, в поселке тяжело». Он решил зайти издалека. «Это с какой стороны посмотреть? Я не понимаю. А давай возьмем тебе собаку. Надо было ковать железо, пока горячо. Тётя Рая — женщина строгая, но сердобольная. Глядишь, и получится». «Зачем мне собака?» Ее и без того узкие глаза превратились в щелочки. «Будет тебя охранять». «У меня для охраны, Саня, есть двустволка», — сказала тетя Рая таким тоном, что Алекс сразу понял, что она не шутит. «А собака мне без надобности». Уговаривать ее дальше не было смысла. С точки зрения практичности двустволка выглядела куда предпочтительнее собаки. Алекс вздохнул. «А что такое?» — тут же спросила тетя Рая. «Что за собака такая?» «Нашли на трассе», — сказал Алекс. Тетя Рая повертела головой, словно рассчитывала увидеть собаку прямо на кухне. «Щеночка нашли?» Ее голос чуть смягчился, а у Алекса появилась надежда. «Не совсем щеночка», — он мотнул головой. «Это взрослая собачка». «И где она?» Тетя Рая подозрительно глянула на него снизу вверх. «Больно тихая собачка». «Она не здесь, а у Ивана Петровича. Сейчас поедем ее забирать». «У Ивана Петровича?» «Ее ранили. Понадобилась операция. Но сейчас с ней все хорошо. С ним». Поправил себя Алекс. «Это кобель». «И ты хочешь, чтобы я забрала себе раненую собаку?» Брови тети и поползли вверх. «Чтобы она меня защищала?» «В перспективе», — он кивнул. «Когда поправится?» «Нет». Тетя Рая мотнула головой, но в жесте этому Алексу почудилось сомнение. «Если б еще здоровый кобель, здоровый я бы, может, и взяла. А если он поправится, возьмешь?» Это была весьма сомнительная авантюра. С позиции практичности было гораздо проще отдать пса в приют, чем выхаживать его до тех пор, пока он встанет на ноги и сможет защищать тетю Раю от потенциальных врагов. Да и не умел Алекс никого выхаживать. Не было у него такого опыта. Тетя Рая молчала, и Алекс решил дожимать. «Я обеспечу его приданным, сказал он и улыбнулся почти заискивающе. "Приданным?" уголки губ тети Рая чуть дрогнули. «Ты ж сам только что сказал, что он кобель, а не девка». «Возьму на полное пожизненное обеспечение». Алекс затаил дыхание, понимая, что именно сейчас все решится. «Ветеринар, прививки, корм, игрушки — все, что нужно. Но тетя Рая...» Колян будет брать его с собой на охоту, там очень высокий потенциал. На самом деле Алекс понятия не имел, какой у пса потенциал. Сказать по правде, он весьма смутно представлял, как пес вообще выглядит, но тетя Рая была готова сдаться, и он это чувствовал. «Ах, грехи мои тяжкие!» — сказала она после долгой паузы. «Пользуйтесь вы моей добротой!» Если речь зашла про доброту, дело сделано. «Спасибо!» — Алекс чмокнул тетю Раю в щеку. Она ткнула его кулачком в грудь, но не зло, а ласково, а потом спросила заговорщицким шепотом. «Девица-то откуда взялась?» Алекс неопределенно пожал плечами. «Это не то, что ты думаешь», — сказал с улыбкой. «Рабочие моменты». «И поэтому она ночует в твоем доме?» Тетя Рая покачала головой. «Жест этот означал только одно — «Неверие!» «Ну, так уж вышло!» Алекс беспечно пожал плечами. «Она местная?» Продолжала допрос тетя Рая. «Что-то лицо мне ее кажется знакомым». «Не местная», — Алекс помотал головой. «Из городских». «Ты поосторожней с ней, Саня!» Сказала вдруг тетя Рая приглушенным шепотом. «Что, по ты бросит?» Пошутил он. «Дурень!» Она снова ткнула его кулаком в грудь. Я ж не первый год на свете живу. Вижу, что девица ушлая. Вон, сразу в твою рубаху впрыгнула». Рубаху я ей сам выдал. Алексу вдруг захотелось заступиться за Ю. Мы перепачкались в крови, когда возились с собакой. Одежду пришлось стирать. Но не ходить же ей голой. А, тетера «Боже упаси!» Тетя Рая поджала губы, нахмурилась. «Нам еще голых девиц в дом не хватало». Собственно, на этом тема с псом и Ю была исчерпана, можно было выдвигаться к Ивану Петровичу. «Ты куда?» — спросила Ю, когда Алекс вышел на террасу. «За псом. Хочешь со мной?» Она не хотела. По глазам было видно, что не хочет, но от чего-то все равно согласилась. Может, побоялась оставаться наедине с полицией нравов в лице тети Раи. «Повезешь его в приют?» — спросила Ю, усаживаясь на пассажирское сиденье. «Повезу его сюда. Заберешь себе?» В ее голосе послышалось удивление. На время, Алекс покачал головой. Подлечу, а потом отдам тете Рай. Она живет в Трешке. Знаешь, что это такое? Кто же не знает, что такое Трешка? Усмехнулась Ю. Ну, в таком случае ты должна понимать, какой там контингент. Собака не помешает. Она ничего не ответила, молча застегнула ремень безопасности, уставилась в лобовое стекло. Этим утром они разговаривали о чем угодно, но так и не поговорили о главном, о том, согласна ли она принять условия сделки или намерена следовать собственному плану. Надо полагать, не самому лучшему плану. Иван Петрович их уже ждал. Обменявшись рукопожатиями с Алексом, церемонно поздоровавшись с Ю, он поманил их за собой к сараю. «Вот, полюбуйтесь на этого красавца!» Ветеринар присел на корточке рядом с лежащим на подстилке псом. Алекс и Ю встали за его спиной, уставились на красавца. А пес и в самом деле был красив. Его свалявшаяся, но местами уже отмытая от крови шерсть, оказалась серебристо-серого цвета, а глазюки голубыми, как у Хаски. На этом сходство с Хаски заканчивалось. Их пес был гораздо крупнее и мускулистее, несмотря на болезненную худобу и выпирающие ребра. Их пес выглядел мрачным и настороженным, но, кажется, не собирался нападать. Он лишь предупреждающе оскалился, когда ветеринар протянул к нему руку. «Ну-ну, Лаки!» — сказал Иван Петрович успокаивающе. «Все свои, никто тебя больше не обидит». «Почему, Лаки?» — спросила Ю, присаживаясь перед псом на корточке и разглядывая его тем взглядом, каким не так давно разглядывала ее саму тетя Рая. «Ну надо же его как-то называть!» Иван Петрович бросил на нее быстрый взгляд. А я, знаете ли, сторонник кличек со смыслом. Наш парень выжил исключительно благодаря чудесному стечению обстоятельств. Пуля не задела жизненно важных органов. Это раз. Вы не проехали мимо. Это два. Я очень неплохой врач. Это три. Что же это, как невезение?» Он положил ладонь псу на голову. Пес заворчал, но не шелохнулся. «Видите, какой он умница!» В голосе Ивана Петровича послышалась почти отеческая гордость. «Пусть у него будет имя, когда он окажется в приюте. Вдруг ему повезет в четвертый раз и найдется хозяин». «Лаки — хорошее имя», — сказала Ю задумчиво. Пес перевел на нее взгляд, в котором Алексу померещилась надежда. «И имя хорошее, и стать», — поддержал ее Иван Петрович. «Поразительно красивый экземпляр с очень высоким потенциалом». «Сколько ему?» Алекс присел на корточки рядом с псом, провел рукой по его подрагивающей шкуре. Это решение могло оказаться опрометчивым, но в сердце была жива надежда, что пес его помнит и не станет нападать. «От силы год», — сказал Иван Петрович. «При должном уходе через месяц получим настоящего красавца». «Лаки». Алекс посмотрел в глаза псу. Пес зажмурился и тихонько заворчал. В ворчании этом не было никакой угрозы, скорее уж обреченность. «Ну, готовим пациента к транспортировке!» Тон ветеринара сделался деловитым, из него напрочь исчезли сентиментальные нотки. «Адрес приюта я вам сейчас продиктую». «Не надо приюта», — сказал Алекс и снова погладил пса по голове. Пес вздохнул, положил морду на передние лапы и закрыл глаза.